Владимир Мегре. Родовая книга. Издательство «Диля», Москва, Санкт-Петербург, 2003 год. Читает Людмила Ничек. Кто воспитывает наших детей? В платной поликлинике на двери кабинета висела большая табличка, извещающая о том, что прием посетителей ведет доктор медицинских наук, специалист по детской психологии. На табличке были указаны фамилия, имя и отчество врача, которого рекомендовали мне как одного из лучших научных светил по вопросам взаимоотношений детей с родителями. Я записался к нему на прием последним, чтобы не ограничивать себя и его во времени. Если беседа окажется полезной, предложить врачу за дополнительную плату продолжить важный для меня разговор. В кабинете за столом сидел человек пенсионного возраста с грустным лицом. Он устало складывал в папку исписанные листки бумаги. Предложив мне присесть, а врач положил перед собой чистый лист бумаги и произнес «Слушаю вас, какие проблемы?» Чтобы не рассказывать длинную историю, связанную с событиями, произошедшими после таёжной встречи с Анастасией, я постарался изложить суть своего вопроса как можно короче. «Александр Сергеевич, а мне необходимо наладить контакт с ребёнком, со своим сыном, которому скоро исполнится пять лет. Считаете, что у вас потерян контакт с вашим сыном?» – устало и безучастно спросил психолог. Как такового осмысленного контакта почти и не было. Так получилось, что после его рождения я с ребёнком совсем почти не общался. Видел его ещё в грудничковом возрасте, а потом ни разу с ним не разговаривал. В общем, он без меня жизнь осмысливать начал. Жили мы раздельно. Но теперь мне предстоит встреча с моим пятилетним сыном и разговор с ним. Может быть, существуют какие-то приемы, помогающие расположить ребенка к себе. Бывают же случаи, женится мужчина на женщине, уже имеющий ребенка, и как-то налаживает с ним контакт, становится ему отцом и другом. Приемы, конечно, есть, но не всегда они одинаково эффективны. Многое во взаимоотношениях детей и родителей зависит от индивидуальности, от характеров. Я понимаю, и все же хотелось бы знать эти конкретные приемы. Конкретные? Что ж, когда вы появитесь в семье, а следует понять, что даже одна женщина с ребенком — это уже семья, постарайтесь как можно меньше нарушать их сложившийся уклад жизни. Вы для своего сына какое-то время будете посторонним человеком, и с этим необходимо смириться». Вам надо сначала ко всему присмотреться и разрешить присмотреться к себе. Постарайтесь связать свое появление с исполнением ранее невыполнимых желаний и мечтаний ребенка. Узнайте у его матери, о какой игрушке он мечтал, но она не смогла купить ее. Самому эту игрушку вам покупать не следует. Заведите как-нибудь разговор с ребенком о своем детстве, о своих игрушках, и скажите, что вы мечтали о ней. Если он поддержит разговор и сообщит о своем желании иметь такую же, предложите ему вместе с вами съездить в магазин и приобрести желаемую игрушку. Важен сам процесс разговора, совместная поездка. Мальчик должен доверить вам свою мечту, а разрешить участвовать в ее осуществлении. Пример с игрушками мне не очень-то подходит. Мой сын игрушек, которые продаются в магазинах, еще не видел. Странно. Значит, не подходит. Давайте-ка, милейший, на чистоту. Если вы хотите услышать совет, полезный для вас, то расскажите подробнее о своих взаимоотношениях с женщиной, родившей вам сына. Кто она? Где работает? Где живет? Каков достаток ее семьи? Что, на ваш взгляд, послужило причиной вашей размолвки? Я понимал, для того, чтобы услышать от психолога более конкретные советы, мне придется рассказать ему об отношениях с Анастасией, в которых я и сам еще не очень-то разобрался. Потому и не представлял, как их изложить психологу. Не называя ее имени, я сообщил следующее.